А. Н. Островский. Конспекты главы для учебника по русской литературе. Устарел ли Островский? Русский Мольер и Шекспир. Его морализм, его быт, мудрость пословицы, 50 пьес-репертуар русского театра. Наследник Гоголя. Нет свое. Ошеломляющий дебют банкрота. Замоскворечья страна. Любовь и деньги во всех десятках разновидностей. И нигде любовь и власть. Добролюбов, темное царство, луч света, первые десять пьес, но дальше не осмыслен критикой, а оценка добролюбова штамп. Жизнь. Москва и Щелыкова, театр в Москве, театр в Петербурге, За границу как все, круговорот жизни по пьесе к сезону. Гроза, символика грозы, страсти быт, власть старших, права горячего сердца, просветительский разум, Кулигин. «Сильные женщины и слабые мужчины» у Островского, «Косицкая», «Трагедия, как черта частной жизни», ни цари и герои», «Не Борис Годунов», «Волга, как действующее лицо», «Гроза», «Лес», пьеса «Символ», «Провинция после реформ», «Гурмышская гимназист», «Карьера», «Пьеса об актерах», «Островский и актеры», «Островский режиссер», «Беспреданница», «Волга», «Деньги», «Сломанная женщина», «Лариса Чайка», Кнуров, Паратов, Выживатов, Карандышев, Герой Достоевского. Идея театра Островского как второй народной церкви, просвещение народа и мораль народа, и все это через праздничное зрелище искусство, попытка проверить идею жизнью, служение и служба, крах надежд.